Глава ч е т в ё р т То, чего я желал. т а к т о пожалуйста, попробуйте это сделать. Я повторяю заклинание, как велела мне Эмма. Этот язык отличается от языка орков, но для меня это прозвучало как нормальные слова. Они сказали, что эта магия говорит во мне, и чтобы её использовать, я должен собрать всю свою силу и мощь внутри. Я не хотел пользоваться магией, но я бы использовал магическую огненную пулю – брит. Основная базовая магическая атака. Необходим низкий уровень магии, который может быть использован для того, чтобы поджечь что-то. Но это место было слишком большое, пещера всё-таки. Если это поджигание станет адовым пламенем, то можно умереть от недостатка кислорода или от самого пламени. Я не понимал, как устроена магия, и поэтому я не рискнул использовать её. Я очень сомневался, но они настояли, сказали, что я должен попробовать. Так... «Брит!» Я чувствовал, как потоки энергии льются из меня. Прямо на моей вытянутой правой руке возникло пламя. Это пламя исчезло, когда я встряхнул рукой. «Ух ты! Это магия!» Мой голос был взбудоражен. «Ага, это начальная стадия при активации заклинания п р и т Хорошо, что ты активировал его с первой попытки». Эмма, инструктирующая меня, была очень довольна и похвалила меня. Всё получилось, потому что я прислушался к магическому языку. Временное название. Только подумать, пришёл день, когда я смогу самостоятельно пользоваться магией. В играх это дело стандартное, однако в реальной жизни это случилось со мной. Спонтанно я начал смеяться. Представь огонь в виде шара, а затем представь свою цель и траекторию к своей цели. Это завершающий этап з а г л и н а н и я п р и т С хорошим настроением я приступил к делу. Бормочу себе под нос что-то на магическом языке, вызывая брит. Меня переполняет что-то и как бы вытекает из меня. Похоже на Мариокку. Магическая сила. Теперь-то я понял, почему Эмма просила меня попробовать сделать это. С практикой приходит гораздо большее понимание, чем с теорией. Появился огонь. Я контролирую его. Я формирую шар и... Огонь не исчезает, а лишь изредка мерцает. Когда я представляю размер бейсбольного мяча, мерцание становится всё чаще и плавно переходит в нужную форму. «Впечатляет! Ты делаешь всё как н а т о Потом она переглянулась с орками, и они отошли ближе к стене. Орки были здоровыми, и казалось, они гордились этим. Расстояние 5-6 метров. Эмма посмотрела на меня и кивнула, поэтому я направил огненный шар на камень. Затем я собрался силами и приказал ему лететь к моей цели. Шар летит со скоростью броска человека, который его создал. В пещере стало жарко. Подул горячий ветер. Ну как горячий, скорее тёплый. Камень был разрушен. «Так я научился заклинанию Брит, Эмма!» «Так точно!» Я вообще хотела бы обучить тебя свету, огню и многим похожим вещам. Оу, магия. Это будет весело. Список моих любимых вещей увеличился. О, здорово! Научи меня к о л д о в с т в о я хочу узнать больше. Хорошо, только позже. Как твоё Мариоку? В норме? Да, вроде. Мариоку – это то, что как бы струится из меня, когда я использую магию. «Да, совершенно точно! Твои учебные способности на уровне кения!» Я чувствовал себя таким же образом. Просто Эмма – хороший сенсей. «Может, ты тогда поймёшь, что ещё внутри твоего тела?» Я попытался сконцентрироваться. Сила, которой я был наделён, до сих пор для меня загадка. Возможно, это моё собственное Мариоку, но я не уверен. «Это моём м а р и к у а к а с такой хорошей физической подготовкой можно быстро стать магическим мастером. Макото, ты бы мог работать обладателем магического меча. Работать? Что это значит? Будет ли эта работа направлена на раскрытие моего внутреннего магического потенциала? Но, к сожалению, для этого твой уровень Мариоку должен быть намного выше. Уровень? Это смахивает на РПГ игру. «Значит, когда я убил двуглавую собаку Лис, у меня должен был прибавиться опыт. Или хотя бы золото с этой собаки упало бы». Когда я п р е д с т а в и л с е Эмме, я солгал ей. Иначе она сочла бы меня за психа. Ведь когда, где и как я очнулся, я не помню. Конечно, немного не по себе от этого вранья. Эмма перебила мои мысли. «Так давай всё-таки выясним, тот ли это уровень, как ты предполагаешь, или нет». В руках она держала небольшой бумажный листок. Что это? Бумага может определить силу кого угодно. Это часто срабатывает. Луди открыли этот приём много лет назад. Луди? Они хоть человеческого происхождения. Может быть, Луди – это и есть люди? Ну и что мне с этим делать? Для начала возьми его. Изначально листок был белый, но как только я его взял, он стал менять цвет и стал светло-голубым. Какой с т р а н ы цвет? И что он обозначает? У тебя первый уровень. Сойдёт. Теперь я должен поинтересоваться у неё насчёт лудей. Примечание автора. С той силой, что наделила Макота богиня, он способен понять слова любых заклинаний. Даже богиня не рассчитывала на такой эффект.